В 1685 году Донское войско прислало царям челобитную такого содержания. Били челом великим государем, а им казакам в кругу подали челобитную Воронежского Покровского монастыря и гуменья Ульяна с сестрами, в их — Фарасань. Коротоядские жители обижают и разоряют. Вступиться за их крестьян и постоять некому. И великие государи пожаловали бы их казаков ради войскового прошения, велели в отчину фарасань принять на себя и пожаловать старец ругаю Старец велели прислать в Москву, и игуменью сослали в один из северных монастырей, Хотя она и говорила, что сама на Дон не ездила, а посылала двух монахинь за милостынею и челом бить казакам не приказывала. К казакам была послана грамота, чтоб они вперед в такие дела не вступались, потому что такие дела им не надлежат. Но это не был единственный случай. Троицкого Борщова монастыря, казначей Дорофей, со семью монахами составил челобитную на игумена Корнилия от себя и от монастырских работников и послал на Дон. Монахи, взятые в Москву, оправдывались, что приехали в монастырь. Донские казаки и с угрозой велели старцам написать челобитную на игумена. Воронежский епископ Митрофан жаловался, что ему от донских казаков нельзя ведать братью и крестьян Борщева монастыря. На кого будет челобитное, тех казаки не дают на епископский суд. Архив Министерства юстиции. Столбцы приказного стола. Номер 2046. Центральный государственный архив. Разрядный приказ. Столбцы приказного стола. Номер 896-8. В Сибири и пределах Новгородских, на Дону и в Москве раздавалась раскольничья проповедь, что патриарх не патриарх, потому что заразился латынскую ересью, так что патриарх Иоаким должен был писать царям и царевне Софии, чтобы защитили церковь от ругателей «повелите». Да не бесчестится честь архиереев и всего духовного чина от невежд и досадителей многих. От лихоимства же и от всяких обид избавите. Сборник Синодальной библиотеки, номер два. Государственный исторический музей, отдел рукписей, Синодальное собрания номер одиннадцать. И в то же время этот самый патриарх вел упорную и опасную борьбу против людей, которых он обвинял в латинских новшествах, в латинской ереси. Мы видели, как при царях Алексея и Фёдоре проникло в Москву латинопольское влияние вместе с языками латинским и польским, распространившимися во дворце и между вельможами. Главным проводником этого влияния считался наставник царевича семён полоцкий который не замедлил столкнуться со старыми учителями с самим патриархом семён не хотел преклоняться предвысшими духовными русскими считая их невеждами сравнительно с собою русские духовные естественно были оскорблены подмечали в его мнениях разницу с мнениями утвержденными стариною С удовольствием указывали на это как на признак неправомыслия неприятного пришельца, причем опирались на авторитет известного своей обширной ученостью монаха, вызванного в Москву из Киева Епифания Славенецкого, келейного труженика по характеру своему, неспособного пробиваться вперед и толкать других. Как патриарх Иоаким и его единомышленники смотрели на Полоцкого и как старались противопоставлять ему Славенецкого, всего лучше видно из следующего современного известия. Призван был из Киева в Москву царем Алексеем Михайловичем для научения детей славяно-российского народа и еллинской науки некто иеромонах Епифаний Славенецкий, Муж многоученый не только грамматики и риторики, но и философии, и самая феологии известный испытатель, и искуснейший рассудитель, и опасный, осторожный, притолковник греческого, латинского, славянского и польского языков. Был и другой иеромонах семион по прозванию Полоцкий, и тот учился но не столько, и знал только по-латыни да по-польски, а греческого писания ничего не разумел. Однажды патриарх Петерим пригласил обоих Епифания и Симеона к себе в крестовую палату. Они стали разговаривать, и Симеон спросил Епифания, «Как, отец, святыня твоя верует о присуществлении?» Епифания отвечал, что молитвою иерейскую, сотвори убо и прочее, происходит пресуществление. семён сказал на это. В Киеве наша Русь ученые тоже глаголют и мудрствуют, что только словами христовыми. Приидите, едите и прочее, пресуществляются дары. Епифания отвечал. Наши киевляне учились и учатся только по латыни, и читают книги только латинские. По-гречески не учились, и потому истины об этом не знают. Патриарх Иоаким отзывался о Полоцком. Хотя он был человек ученый и добронравный, однако приготовленный и иезуитами, и прельщенный ими, поэтому читал только их латинские книги. Венец веры Полоцкого патриарх называл венцом истерния, на западе прозябшего сплетенным. Обед духовный, наполненным тайно душевных бед. Рукопись Синодальной библиотеки. Государственный исторический музей, отдел рукописей, Синодальное собрание, Горский Нево Струев. Описание славянских рукписей Московской сенодальной библиотеки, отдел 2, часть 3, Москва, 1862 год, стр. 427-428.